Глава одиннадцатая. На другой день стало известно, что арестованы Букин, Самойлов, Сомов и еще пятеро. Вечером забегал Федя Мазин. У него тоже был обыск, и довольный этим, он чувствовал себя героем. Боялся, Федя? спросила мать. Он побледнел, лицо его заострилось. Ноздри дрогнули. Боялся, что ударит офицер. Он чернобородый, толстый, пальцы у него в шерсти, на носу черные очки, точно без глазы Кричал, топал ногами, в тюрьме гною говорит. А меня никогда не били, ни отец, ни мать. Я один сын, они меня любили. Он закрыл на миг глаза, сжал губы быстрым жестом обеих рук, взбил волосы на голове и, глядя на Павла покрасневшими глазами, сказал ⁇ Если меня когда-нибудь ударят, я, весь как нож, воткнусь в человека, зубами буду грызть, пусть уж сразу добьют. ⁇⁇ Тоненький ты, худенький ⁇ воскликнула мать. Куда тебе? ⁇ — Драться? — Буду, — тихо ответил Федя. Когда он ушел, мать сказала Павлу. — Этот раньше всех сломится. Павел промолчал. Через несколько минут дверь в кухню медленно отворилась, вошел Рыбин. — Здравствуйте! — усмехаясь, молвил он. — Вот, опять я. Вчера привели, а сегодня сам пришел. Он сильно потряс руку Павла, взял мать за плечо и спросил. «Чаем напоишь?» Павел молча рассматривал его смуглое широкое лицо в густой черной бороде и темные глаза. В спокойном взгляде светилось что-то значительное. Мать ушла в кухню ставить самовар. Рыбин сел, погладил бороду и, положив локти на стол, окинул Павла темным взглядом. — Так вот, — сказал он, как бы продолжая прерванный разговор, — мне с тобой надо поговорить открыто. Я тебя долго оглядывал. Живем мы почти рядом. Вижу, народу к тебе ходит много, а пьянства и безобразия нет. Это первое. Если люди не безобразят, они сразу заметны. Что такое? Вот. Я сам глаза людям намял тем, что живу в стороне. Речь его лилась тяжело, но свободно. Он гладил бороду черной рукою и пристально смотрел в лицо Павла. «Заговорили про тебя». Мои хозяева зовут Еретиком. В церковь ты не ходишь. Я тоже не хожу. Потом явились листки эти. Это ты их придумал? — Я, — ответил Павел. — Уж ты! — тревожно воскликнула мать, выглядывая из кухни. — Не один ты! Павел усмехнулся. Рыбин тоже. — Так, — сказал он. Мать громко потянула носом в воздух и ушла, немного обиженная тем, что они не обратили внимания на ее слова. «Листки — это хорошо придумано. Они народ беспокоят. Девятнадцать было?» «Да», — ответил Павел. «Значит, все я читал». «Так, есть в них непонятное, есть лишнее». Но когда человек много говорит, ему слов с десяток и зря сказать приходится. Рыбин улыбнулся, зубы у него были белые и крепкие. Потом обыск. Это меня расположило больше всего. И ты, и Хохол, и Николай. Все вы обнаружились. Не находя нужного слова, он замолчал, взглянул в окно, постукал пальцами по столу. — Обнаружили решение ваше. Дескать, ты, ваше благородие, делай свое дело, а мы будем делать свое. Хохол тоже хороший парень. Иной раз слушаю я, как он на фабрике говорит, и думаю, этого не сомнешь. Его только смерть одолеет. Жилистый человек. Ты мне, Павел, веришь? Верю, сказал Павел, кивнув головой. Вот, гляди, мне сорок лет, я вдвое старше тебя. В двадцать раз больше видел. В солдатах три года с лишним шагал. Женат был два раза. Одна померла, другую бросил. На Кавказе был, духоборцев знаю. Они, брат, жизнь не одолеют. Нет. Мать жадно слушала его крепкую речь. Было приятно видеть, что к сыну пришел пожилой человек и говорит с ним, точно исповедуется. Но ей казалось, что Павел ведет себя слишком сухо с гостем. И чтобы смягчить его отношения, она спросила Рыбина. «Может, поесть хочешь, Михаил Иванович?» «Спасибо, мать, я поужинал». «Так вот, Павел, ты, значит, думаешь, что жизнь идет незаконно?» Павел встал и начал ходить по комнате, заложив руки за спину. «Она верно идет», — говорил он. Вот она привела вас ко мне с открытой душой. Нас, которые всю жизнь работают, она соединяет понемногу. Будет время, соединит всех. Несправедливо, тяжело построена она для нас. Но сама же и открывает нам глаза на свой горький смысл. Сама указывает человеку, как ускорить ее ход. «Верно», — прервал его Рыбин, — «человека надо обновить. Если опаршивит, своди его в баню, вымой, надень чистую одежду, выздоровеет, так? А как же изнутри очистить человека?» «Вот», — Павел заговорил горячо и резко о начальстве, о фабрике, о том, как за границей рабочие отстаивают свои права, Рыбин порой ударял пальцем по столу, как бы ставя точку, не однажды он восклицал. «Так!» И раз засмеявшись, тихо сказал, «Эх, мало ты, мало знаешь людей». Тогда Павел, остановясь против него, серьезно заметил, «Не будем говорить» о старости и о молодости, посмотрим лучше, чьи мысли вернее. Значит, по-твоему, и Богом обманули нас, так? Я тоже думаю, что религия наша фальшивая». Тут вмешалась мать. Когда сын говорил о Боге и обо всем, что она связывала со своей верой в Него, что было дорого и свято для нее, Она всегда искала встретить его глаза. Ей хотелось молча попросить сына, чтобы он не царапал ей сердце острыми и резкими словами неверия. Но за неверием его ей чувствовалась вера, и это успокаивало ее. «Где мне понять мысли его?» — думала она. Ей казалось, что Рыбину, пожилому человеку, тоже неприятно и обидно слушать речи Павла. Но когда Рыбин спокойно поставил Павлу свой вопрос, она не стерпела и кратко, но настойчиво сказала. «Насчет Господа вы бы поосторожнее. Вы как хотите». Переведя дыхание, она силой еще больше и продолжала. — А мне, старухи, опереться будет не на что, в тоске моей, если вы, Господа Бога, у меня отнимете. Глаза ее налились слезами, она мыла посуду, и пальцы у нее дрожали. — Вы нас не поняли, мамаша, — тихо и ласково сказал Павел. — Ты прости, мать, — медленно и густо прибавил рыбин. И, усмехаясь, посмотрел на Павла. — Забыл я, что стара ты для того, чтобы тебе бородавки срезывать. — Я говорил, — продолжал Павел, — не о том добрым и милостивом Боге, в которого вы веруете, а о том, которым попы грозят нам как палкой, о Боге, именем которого хотят застрять. Та ведь всех людей подчиниться злой воле немногих. — Вот тогда, — воскликнул Рыбин, стукнув пальцами по столу, — они и Бога подменили нам. Они все, что у них в руках, против нас направляют. Ты помни, мать, Бог создал человека по образу и подобию своему. Значит, он подобен человеку, если человек ему подобен. А мы не богу подобны, но диким зверям. В церкви нам пугало показывают. Переменить бога надо, мать, очистить его. В ложь и в клевету одели его, исказили лицо ему, чтобы души нам убить. Он говорил тихо, но каждое слово его речи падало на голову матери тяжелым оглушающим ударом. И его лицо в черной раме бороды, большое, траурное, пугало ее. Темный блеск глаз был невыносим, он будил ноющий страх в сердце. «Нет, я лучше уйду», — сказала она, отрицательно качая головой. «Слушать это нет моих сил». И быстро ушла в кухню, сопровождаемая словами Рыбина. «Вот, Павел, не в голове, а в сердце начало. Это есть такое место в душе человеческой, на котором ничего другого не вырастет». — Только разум освободит человека, — твердо сказал Павел. — Разум силы не дает, — возражал Рыбин громко и настойчиво. — Сердце дает силу, а не голова. Вот. Мать разделась и легла в постель, не молясь. Ей было холодно, неприятно, и Рыбин, который... Показался ей сначала таким солидным, умным, теперь возбуждал у нее чувство вражды. — Еретик, смутьян, — думала она, слушая его голос, — тоже пришел, понадобилось. А он говорил уверенно и спокойно. — Свято место, не должно быть пусто. Там, где Бог живет, место наболевшее. А ежели выпадает он из души, рано будет в ней. Вот, надо, Павел, веру новую придумать. Надо сотворить Бога друга людям. «Вот, был Христос», — воскликнул Павел. Христос был не тверд Духом. Принеси, говорит мимо меня чашу, кесаря признавал. Бог не может признавать власти человеческой над людьми. Он вся власть, он душу свою не делит. Это божеское, это человеческое, а он торговлю признавал, брак признавал, и смоковницу. Проклял? Неправильно. Разве по своей воле не родила она? Душа тоже не по своей воле добром не плодна. Сам ли я посеял злобу в ней? Вот. В комнате непрерывно звучали два голоса, обнимаясь и борясь друг с другом в возбужденной игре. Шагал Павел. Скрипел пол под ногами. Когда он говорил, все звуки тонули в его речи, а когда спокойно и медленно лился тяжелый голос рыбина, был слышен стук маятника и тихий треск мороза, щупавшего стены дома острыми когтями. «Скажу тебе по-своему, по-кочегарски», «Бог подобен огню. Так, живет он в сердце. Сказано, Бог — слово, а слово — дух». «Разум», — настойчиво сказал Павел. «Так, значит, Бог в сердце и в разуме, а не в церкви. Церковь — могила Бога». Мать заснула и не слышала, когда ушел Рыбин. Но он стал приходить часто, и если у Павла был кто-либо из товарищей, Рыбин садился в угол и молчал, лишь изредка говоря. «Вот так». Однажды, глядя на всех из угла темным взглядом, он угрюмо сказал. «Надо говорить о том, что есть. А что будет?» Нам неизвестно вот. Когда народ освободится, он сам увидит, как лучше. Довольно много ему в голову вколачивали, чего он не желал совсем. Будет, пусть сам сообразит. Может, он захочет все отвергнуть, всю жизнь, и все науки? Может, он увидит, что все против него направлено? Как примерно. Бог церковный, вы только передайте ему все книги в руки, а уж он сам ответит. Но если Павел был один, они тотчас же вступали в бесконечный, но всегда спокойный спор, и мать, тревожно слушая их речи, следила за ними, стараясь понять, что говорят они. Порою ей казалось, что широкоплечий чернобородый мужик и ее сын, стройный и крепкий, оба ослепли. Они тычутся из стороны в сторону в поисках выхода, хватаются за все сильными, но слепыми руками, трясут, передвигают с места на место, роняют на пол и давят, упавшее ногами. Задевают за все, ощупывают каждое и отбрасывают от себя, не теряя веры и надежды. Они приучили ее слышать слова, страшные своей прямотой и смелостью. Но эти слова уже не били ее с той силой, как первый раз. Она научилась отталкивать их, и порой за словами, отрицавшими Бога, она чувствовала крепкую веру в Него же. Тогда она улыбалась тихой, всепрощающей улыбкой. И хотя Рыбин не нравился ей, но уже не возбуждал вражды раз в неделю она носила в тюрьму белье и книги для хохла однажды ей дали свидание с ним и придя домой она умиленно рассказывала он и там как дома со всеми ласковый все с ним шутят трудно ему тяжело а показать не хочет так и надо заметил рыбин мы Все в горе, как в коже. Горем дышим, горем одеваемся. Хвастать тут нечем. Не у всех замазаны глаза. Ины сами их закрывают. Вот. А коли глуп, терпи.